Глава двадцать третья В лесу я почувствовала себя незваной гостьей. Узкая тропинка петляла между уходящими ввысь деревьями, взирающими на нас с молчаливым неодобрением. Дорогу освещали лишь несколько магических шаров Этьена, и я то и дело спотыкалась. В лесу царила почти полная тишина, но она лишь действовала на нервы но хуже всего был туман. Настоящий хозяин этого места. Туман стелился под ногами, пряча от взгляда коряги и камни, плыл по воздуху и ощущался влагой на коже лица. Если бы не Шандур и Итйен, шагающие рядом, я бы ни за что не сунулась в лес. Впрочем, без Итйена прогулка теряла всякий смысл, ведь именно он каким-то неведомым образом находил следы крошки, ведущие нас в самую чащу. А здесь жутковато, раздался голос Сёмы. Высунувшись из рюкзака, он поставил лапы на мои плечи, и я вновь порадовалась тому, что рюкзак попался мне на глаза. На плечах уже живого места не осталось. Не крутись, а то рюкзак ходуном ходит, попросила я кота. Прости, вздохнул Сёма. Просто этот туман такой жуткий, это вообще нормально? Голос кота звучал едва слышно, хотя в силе его голосовых связок я не раз убедилась. Но в лесу все звуки казались приглушенными, даже птица, выпорхнувшая прямо из-под моих ног, крикнула так тихо, что я даже не испугалась. «Нормально», — ответил идущий позади нас Шандур. «В кафаре туман и не редкость, а уж у ведьминых землях и подавно. Я не заметила, что Этьен остановился и едва не налетела на него». Что-то случилось я. Этьен на пригласье. Эти я напустился на корточке и разочарованно выдохнул. Крошка кончилась, и от неё так фанит магий, что поисковое заклинание не срабатывает до тех пор, пока был зрительный контакт. Я хоть как-то удерживал связь, но сейчас неужели это тупик? Я до боли прикусила губу, сдерживая нахлынувшее отчаяние, сомнительного удовольствия прогулка по лесу. Вот и всё, чего мы добились. Может, попробуем пойти наугад? предложил Сёма. Вдруг где-нибудь снова увидим крошку. Главное не разделяться. Это всегда плохо заканчивается, мрачно предупредила я. Внезапно Шандур вскинул руку, призывая к тишине. Его насторожённое лицо и полыхнувшие в зелёных глазах беспокойства не сулили ничего хорошего. Кажется, я что-то слышу. «Наконец», — сказал он, — «я старательно напрягла слух, но куда мне до вампира?» Даже Сёма, изо всех сил шевеливший ушами, молчал. «И что же?» — шепотом уточнила я. «К нам кто-то приближается», — поджал губы Шандур. «Кто-то большой». С ладони Этьена взметнулся с ноб искр, и маг подтвердил, «он уже почти здесь». Этьен и Шандур, не сговариваясь, задвинули меня за спину, защищая от неведомого гостя, сердце испуганно сжалось. Теперь я слышала звук ломающихся кустов и чьё-то частое, тяжёлое дыхание. Через несколько секунд на тропинку перед нами выскочил Хенсел. Оборотень выглядел слегка безумным, его глаза были выпучены, а волосы взъерошены. На щеке красовалось несколько царапин, а одежда была истрёпана. Увидев нас, оборотень резко метнул головой «Скорее, надо уходить!» Он нырнул за спину Шандура, едва не оттолкнув меня в сторону, и сделал глубокий вдох. «Давайте по порядку», — обманчиво ласково начал Этьен. «За вами кто-то гонится?» «Да, наверное», — кивнул Хэнсел, а потом растерянно осмотрелся. «Или нет? Я точно слышал крики о помощи. У меня аж волосы на загривке встали». Этьен слегка улыбнулся. «Мое поисковое заклинание, — говорит» что вокруг нет ни души кроме птиц и мелких животных, разумеется. Да, слегка расслабился Хенсел, но я точно что-то слышал. Туман в ведьминых лесах коварен и может обмануть кого угодно. Даже нечисть, напомнил Шандор. Вы могли слышать разговор, который произошёл в десятках лик от вас. Хенсел виновато кивнул, а я поморщилась. «Хорошо, что за все время, что я управляю таверной, мне в голову ни разу не пришла идея прогуляться. Но крики о помощи, а не те ли это, кого мы ищем?» «Голос был женским?» — быстро спросил Шандур. «Да», — кивнул Хэнсел. «Она умоляла не трогать ее и отпустить домой, к детям, и я решил, что она и ее преследователь где-то рядом». Сема презрительно фыркнул, но удержался от едкого комментария. А что вы вообще делали в такое время в лесу? спросил Этьен. Почему не пошли на ужин? Хенсел тут же выкатил грудь к лесом. А что? А это запрещено. Я просто хотел побыть в одиночестве. Я живу в одной комнате с рогачами, а от них всегда масса шума. А вы были знакомы с похищенной Элиарой Корп или вторым пропавшим диким туслом, прищурившись, спросил Этьен? Гензель прямо покачал головой. Вы имеете какое-то отношение к похищениям? Нет. Он не ужёт. А ваша вторая и постась на удачу, предположила я. Мои слова произвели неожиданный эффект. Гензель едва не подпрыгнул на месте и обиженно поджал губу. Почему вся хобратни считают непременно хищниками и убийцами? Он вдруг принялся стягивать рубашку а я озадаченно моргнула. Это еще что за стриптиз? Мы не заказывали. Вслед за рубашкой на землю полетели брюки, открыв нашим взглядом мощное тело с бугрящимися мышцами. А по какому поводу? Я не успела договорить. Хэнсел вдруг сложился пополам и выгнулся дугой. Его тело начала бить крупная дрожь, а кожу окутало плотное голубоватое сияние. На миг оно полностью поглотило оборотня, А когда рассеялась, на земле сидел суслик. Он приподнялся и совершенно человеческим жестом развёл лапки в стороны, будто демонстрируя себя во всей красе. Я несколько раз моргнула, пытаясь понять, куда исчез Хенсел. Погодите-ка, он что, суслик? А я думала, что здешние обрет не становятся волками, пумами и прочими хищниками, но грызун. Прости, виновато вздохнула я. Надо было сразу сказать, что ты, суслик, возмущённо засвистел, и я решила, что лучше замолчать. Кто знает, на что способен обиженный грызун. Мы больше не имеем к вам претензий, закончила Тьен. Суслик подхватил сброшенную одежду, которая почти скрыла его, и побежал по тропинке в сторону таверны. В толще тумана его почти не было видно. Наверное, чуть дальше он обернётся человеком. Быть сусликом в лесу опасно. Это от мима. Азвучил вообще мнение Сёмы, Шандуру прямо сжал челюсти. Саша и Сёме лучше вернуться в таверну, а я прочешу лес. Эта женщина где-то в лесу, а значит, мы можем её найти. Целое отделение служебников не справилось, помнишь? перебил его Этьен. Если они, конечно, осмотрели хотя бы четверть леса. Порталы в ведьминых землях не работают, а это может быть опасно. Так что мы отведём Сашу и пойдём вместе. "Ну уж нет", упрямо возразила я. "Я не позволю вам рисковать собой". Шандур криво усмехнулся, а Этьен по обокно вению прищурился. Однако спор прервал шёпот, зазвучавший словно отовсюду. Новый порыв ветра всколыхнул молочный туман, и я похолодела. "Кто-нибудь!" отчаянно закричала женщина. "Помогите мне!" Горло перехватило спазмом, а сердце с силой ударилось о рёбра. Нельзя терять времени, глухо сказала я. Мы должны отправиться на поиски прямо сейчас. Прямо сейчас, подтвердил Шандур и сжал мою ладонь. Некоторое время мы шагали молча, но вскоре я не выдержала. Напряжённая тишина давила на уши. Ты сказал, что в лесу не работают порталы, но почему? Этьен поравнялся со мной аномалия. Именно портальная магия в ведьминых землях срабатывает через раз. Да и вообще сложно предугадать, какое заклинание даст сбой. Поэтому я и захватил с собой меч. Этьен похлопал по ножнам. Точно такие же нужны, висели и на поясе у Шандура. Похоже, ни одна я перед прогулкой в лес успела экипироваться. Я со спаской посмотрела на нависающее над тропинкой кряжестое дерево и поёжилась. Вот куда эти земли вообще взялись? Их создала Айне, конечно. Время от времени рельеф земли меняется и появляются новые видненые территории, другие же земли напротив отходят к короне. И как вы узнаёте об этом? хмыкнула я. Или богиня оставляет вам записки? У нас ведь есть жрицы Айне, напомнила Этьен. Фактически рейна голос богини. С этой страной Кафары мне ещё не приходилось сталкиваться. Впрочем, оно и к лучшему. Как-то мне не по себе от того, что боги здесь реальны настолько, что разговаривают с жрицами. Неожиданная мысль заставила меня встряпенуться. Погодите-ка, а ведь я, ведьма, похваляла, что ты об этом помнишь, пробурчал Сёма из рюкзака. Но как нам это поможет? Я шагнула на кота и продолжила: Нельзя провести ритуал или что-нибудь вроде этого. Пусть лес сам укажет мне на место преступления, Шандор рассмеялся. Любая ведьма обладает сильным характером и непредсказуемой магией. Так с чего ты взяла, что ведьмины земли другие? Они никому не подчиняются, ни людям, ни ведьмам, ни даже самим жрицам Рейном. А такая идея хорошая была, вздохнула я. Новая волна тумана взорвавшегося умоляющим женским голосом заставила меня покрыться ледяными мурашками, зато в груди пылал пожар. Моя сила бешеновалась, злясь на неведомого преступника. Жаль, что женщина не говорила ничего полезного, ни о месте, где её держат, ни о личности похитителя. Вряд ли она вообще рассчитывала, что её хоть кто-то услышит. Вскоре мы вышли к развилке. Предсказать, как именно туман искажает направление и силу голоса, было невозможно, и мы остановились. «И "Куда нам идти?" жалобно спросил Сёма. Этиян пожал плечами. "Если ориентироваться по направлению ветра, то к лучу молочного тумана налетели откуда-то слева, игнорируя и ветер, и прочие законы физики. На этот раз туман принёс лишний внятный шёпот. «Налево», — закончил Этьен. «Нам повезло», — криво улыбнулся Шандор. «Лес сам хочет связаться с ведьмой. Возможно, он и сам не в восторге от того, кто здесь обосновался», — мрачно добавил Этьен. «Знать бы еще, кто это», — вздохнула я. Следующие полчаса мы все дальше углублялись в лес. Адреналин сошел на нет, ко всему привыкаешь, даже к таинственному лесу и туману. Глаза слепались... И я постоянно спотыкалась. Магические шары Этьена немного разгоняли темноту, но не делали мое зрение острее. Внезапно мой ботинок провалился в траву, и земля ушла из-под ног. Шандур метнулся ко мне, но не успел. Вскрикнув и взмахнув руками, я рухнула вниз. Сверху посыпались комья влажной земли и прелая листва. Пролетев несколько метров, я упала на что-то мягкое и влажное и застонала, Плечо адски заболело, и из глаз брызнули слезы. Под веками заплясали белые пятна, а голова гудела так, что меня затошнило. Но на жалость к себе не было времени. Нужно отыскать Сёму, лишь бы я не придавила рюкзак. Я вслепую ощупала землю вокруг и, наконец, крикнула «Сёма!». Мгновение, показавшееся мне вечностью, ничего не происходило, а потом послышался хриплый голос кота жить буду. Рюкзак смягчил падение. Я на ощупь добралась до фамильяра и взяла его на руки. Его пушистое тельце дрожало, и мысленно я восхитилась. Сёма держался молодцом. Мы обнялись и подняли головы. Наверху зияло отверстие. Судя по расстоянию, мы пролетели по меньшей мере 5 м и угодили, а куда мы, собственно, угодили? В царящей вокруг темноте Я с трудом различала даже собственные руки. Мы в порядке, крикнула я и прислушалась. Наверху раздавались голоса, но слов я разобрать не могла. Судя по интонациям, мужчины спорили. Внезапно в отверстие в потолке проскользнул магический шар Этьена, вдруг заговоривший его голосом. Саша, держитесь, мы сейчас спустимся. Шар опустился достаточно низко, и я смогла осмотреться. Кажется, мы находились в земляной пещере, и она наверняка не появилась сама по себе. Стены слишком гладкие и симметричные, а ещё прямо под дырой кто-то предусмотрительно уложил гору листвы. Полметра левее, и я бы не отделалась ушибом плеча. Что будем делать? спросил Сёма. Я. Отверстие в потолке вдруг заслонило тень, и через несколько секунд рядом со мной приземлился Шандор. Он слегка покачнулся, но не упал. Я посмотрела на него со смесью ужаса и возмущения, а потом сделала шаг и крепко обняла. Кажется, Шандур опешил. Его рука не смело легла на мою талию, а уже потом, увереннее, прижала меня к себе. Сёма всё ещё сидящий на моих плечах, вывернулся, чтобы не угодить между нами. "Ты просто прыгнул?" спросила я Шандура. "А если бы ты разбился?" Я ведь не человек, помнишь? улыбнулся вампир. А я не стала дожидаться, пока Этьен сплетёт подходящее заклинание. У меня немного гудит колено, но это пройдёт. Как ты себя чувствуешь, как Сёма? Нам повезло, отмахнулась я. Вскоре к нам спустился Этьен, и его взгляд полоснул по нашим с Шандуром сплетённым пальцам. Я отпрянула и кашлянув спросила: Мы сумеем отсюда выбраться? Или я не случайно свалилась в эту яму?» «Я почти уверен, что мы на месте», — посерьезнил Шандор. «Я слышу всхлипы женщины». «Полагаю, нам вперед, прямо по тому ходу», — сказал Этьен. Я прерывисто выдохнула. «Больше всего мне хотелось выбраться на поверхность и забыть об этой пещере, как о страшном сне. Но если лес хочет показать мне что-то, я должна это увидеть». Коридор оказался узким, и нам пришлось вытянуться в цепочку. На этот раз первым шёл Шандур. Его нечеловечески острое зрение позволяло хоть как-то ориентироваться в тесном пространстве. Я шла в середине. Рюкзак не пережил падения, поэтому Сёма привычно устроился на моих плечах. Этьен замыкал шествие, и я слышала его тихое дыхание позади. Я настроилась на долгое блуждание в темноте. Но уже через сотню метров коридор вывел нас в просторный зал с высоким потолком. Воздух здесь был свежее, и я воспряла духом, ровно до того момента, как увидела мужчину и женщину, прикованных к стене. Я не сразу поняла, что их удерживают не цепи или верёвки, а сама стена. Люди были словно впаяны в неё. Тонкий слой, то ли глины, то ли камня, охватывал их ноги и руки превратив в неподвижные глыбы, голова смуглого темнолосого мужчины безвольно упала на грудь, а его глаза были закрыты. Шандор приложил палец к его шее и облегчённо сказал: "Он жив. Я чувствую ток его крови". Женщина выглядела ещё слабее. Кожа её лица была серой и такой тонкой, что казалось, достаточно прикосновения, чтобы она потрескалась. Тусклые, некогда светлые волосы свалялись И напоминали паклю. Её губы шевелились, но изрта не вылетало ни звука. Полагаю, перед нами Элиара Корп, кивнул Этьен. Что за существо сотворило с ними это? с ужасом выдохнула я. Почему они вморожены в стену? Я вовсе не уверен, что хочу это знать, пробормотал Катяра. Этьен отрывисто кивнул. Всёмо прав. Нам лучше уйти. Главное указать детективам на это место. Но мы не можем оставить бедняк здесь. Они едва дышат. Этот камень, чем бы он ни был, убивает их. Я вроде бы слышал о чём-то подобном, Дьянна хмурился, а потом дряхнул головой. Нет, не могу вспомнить. Ладно, давайте попробуем их освободить. Если не выйдет, отправимся за подмогой. Шандур первым коснулся камня и с усилием отковырял кусок, на ощупь глина глиной. Пожалуй, он плечами Сёма, поглядывай вокруг, пока мы заняты. Сёма кивнул и спрыгнул на землю, а я присоединилась к Шандору, освобождающему Элиару. Глина намертво пристала к её коже, но я не сдавалась. Я рассекла ладонь и сломала три ногтя, но наградой мне стал тихий вздох женщины. Открыв глаза, она испуганно дёрнулась. Тише, тише, успокаивающе прошептал Шандор. Мы здесь, чтобы помочь. Элиара прищурилась, словно пытаясь нас рассмотреть, а потом ее лицо исказил страх. «Он скоро вернется!» «Кто он?» — спросила я. Но ее глаза снова закатились, и она впала в забытье. «Я почти закончил с мужчиной», — отозвался Этьен. «Шандор, сможешь унести ее?» «Конечно», — кивнул вампир. «Я...» Эй — «Эй!» — перебил нас Сема. «Кто-то идет, я его чую», — Я ещё ни разу я не слышала в голосе кота столько страха. По полу прошла дрожь, и я обернулась. В проходе выросла огромная тень. В следующее мгновение существо шагнуло на свет, и я к своему удивлению узнала четвёртого тролля. Мируб улыбался, глядя на нас, и сперва я подумала, что он, как и мы, случайно наткнулся на это место и хочет помочь. Однако Стоило увидеть ужас в широко распахнутых глазах Элиары, как всё стало ясно. Мы ошиблись, мы во всём ошиблись. Спасибо, что помогли от этих доходяг. Уже пора избавиться, проговорил Мируб. "Трой?" растерянно пробормотал Сёма. Но ведь он не лгал, когда говорил, что не причинял вреда людям. "А я и не причинял", пожал плечами тот что может быть лучше, чем избавление от хрупкой человеческой оболочки. Она ведь никуда не годится. Но даже в столь хилых телах течет магия, хотя хозяин не знает о ней и не имеет доступа к потокам. «Он обманул меня, потому что был уверен, что не причинял вреда?» — изумился Сёма. «А я-то думал, что мой талант полезен!» Я послала Сёме волну любви и поддержки. «Почему-то мне казалось, что он почувствует ее». Этьен шагнул вперед. «Ты не тролль. Они питаются жизненной энергией, а магическое им ни к чему. Выходит, ты магическое существо». Взгляд Этьена упал на комья глины и каменной крошки на земле. «Ты голем, земляной голем». Мируб, хотя наверняка его звали иначе, если он вообще имел имя, кивнул. «Так и есть». На поддержку лечины уходят силы, но к счастью, из глины легко лепить. Мируб вдруг выгнулся, и внешность тролля спалзла с него, словно луковая шелуха. Серая кожа потемнела, тело стало ещё более рубленым, а лицо поплыло, пока вовсе не перестало походить на человеческое. Теперь голем мало чем отличался от каменной глыбы, разве что ноги-столбы и длинные руки с двумя пальцами выдавали в нём разумное существо. Кто тебя создал? обвиняющим тоном спросил Эдьен, но голем ожидаемо не впечатлился. Это не важно, изменившимся голосом пробасил он и вскинул руку. От стены оторвался огромный ком земли и полетел прямиком в Шандура, крадущегося к голему со спины. Вампир увернулся, всё-таки реакции у него были не человеческими. Немсколько более мелких камней угодили ему в бок. И ткань куртки обильно окрасилась кровью. Я не удержалась от крика и лишь пару секунд спустя, когда на землю упал пустой контейнер, поняла, что это была донорская кровь, которую Шандор захватил из таверны. Облегчение, что волной обрушилось на меня, было почти осязаемым. Воспользовавшись тем, что Голем отвлёкся на Шандора, Этьен сплёл заклинание, В воздухе расцвёл огненный фейерверк, и разбрызгивая искры, устремился к каменному монстру. Овжавшись в стену, я оцепенела. Страх змеёй заполз в душу и сдавил грудь. Усилием воли я заставила себя встряхнуться. Это не кинотеатр, где можно поедать попкорны, лениво наблюдать за приключениями героев. Всё происходит по-настоящему, и моим близким нужна помощь. Я решительно шагнула вперёд и В замешательстве остановилась. В воздухе буквально стояла пыль, и свет магических шаров Этьена с трудом пробивался сквозь неё. Присмотревшись, я похолодела. Голем обрушивал на нас землю со стены, швырял камнями. Мне удалось оставаться невредимой только потому, что Шандур и Этьен меня прикрывали. На мгновение подумалось, что если бы голем хотел нас убить, то просто обрушил бы потолок. Выходит, Он хочет чего-то другого. Он теснит нас к жертвам, крикнула Тиен, заметив ту же странность. Шандур зло усмехнулся и сделал новый выпад мечом. Да он надумал подставить нас и выйти сухим из воды. И, кажется, у него это получалось. Заклинания Этия на отскакивали от каменной шкуры голема, не причиняя серьёзного вреда, а подобраться на расстояние удара меча и остаться целым было невероятно сложно ведь голем возвышался над нами на добрый метр. Что вообще это за существо? Я к нечисти-то не успела привыкнуть. Прищурившись, я заметила, что грудь голема в районе солнечного сплетения слабо пульсирует, и именно эту часть тела он оберегает больше всего. Шандор с Этьеном переглянулись, будто разговаривая без слов, и вампир бросился прямо на голема. Тот взмахнул рукой, и в этот момент Этьен поднырнул под его локоть и ударил мечом в грудь хлынул яркий свет и в груди голема приоткрылась дверца взревев монстр вырастил перед собой целый ряд каменных кольев и один из них пропорол Шандору бедро хлынула кровь а вампир поморшившись перекатился в сторону уходя от нового удара нет я дёрнулась вперёд но упавший передо мной кусок стены перегородил дорогу Во мне вскипела ярость, и ведьмина сила полыхнула так сильно, что я сама едва не превратилась в факел. Это существо, чем бы оно ни было, оно уничтожило репутацию моей таверны, почти убило двух деревенских жителей, а теперь взялось и за нас. Нет, не позволю. Я в порядке. Добейте его, процадил сквозь зубы Шандор. На мгновение наши взгляды встретились. И я почувствовала, как сердце ёкнуло. Не самый подходящий момент для осознания влюблённости, но зато весьма действенный. Когда мужчине продырявливают ногу, намного проще осознать, насколько он тебе дорог. А отвлеки его, Саша, ведьмину магию голем и переваривают хуже, чем человеческую, крикнула Тьен. А мне нужно вытащить сердце, пока голем снова не запечатал его. Эй, ты, Каменюка, Издевательски закричала я, выйдя вперёд и демонстративно сложив руки на груди. Голем обернулся и уставился на меня маленькими злыми глазками. Так, а что дальше? Хорошо бы Этьенс наобдил меня более конкретными инструкциями. Саша, твои руки светятся, раздался голос Сёмы в моей голове. Сам он благоразумно отсиживался в стороне, присматривая за потерявшими сознание жертвами. В ладонях не его уже хорошенько мои ладони и впреем светились. Сила рвалась наружу, и теперь я не боялась пустить её в ход. Я выбросила руку вперёд, и ничего не произошло. На ладони зародилась крохотная молния и тут же погасла. Вот чёрт, мне всё-таки стоило потренироваться. Голем двинулся в мою сторону, а я снова и снова взывала к дару. Иногда молнии всё же получались, но они либо летели куда угодно, кроме как в голема, либо были слишком слабыми, чтобы причинить ему хоть какой-то вред. А вот если бы я сварила парочку зелий, то было бы чем отвлечь его сейчас. Ведьма. Процедил голем. Не люблю ведьм. Вы взяли нечисть под своё крыло. А что насчёт магических созданий? притензии по адресу. Я ведь не местная. Но если все магические существа такие, как ты, то не трудно догадаться, почему. Голем обиженно взревел, и я вжалась в стену. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и сейчас самое время наконец-то разродиться молнией. Я могла бы сбежать, но Этьен почти подкрался к голему. Надо продолжать дразнить его, чтобы он не заметил мага. А вообще-то есть вариант, протянула я, надеясь, что мой голос не дрожит. Например, вот этот. Пожар в груди наконец-то набрал силу, и я резко выбросила руку вперёд. С ладони сорвалась ветвистая молния и на мгновение, осветив просторный зал, ударила голема прямо в грудь. Дверца отворилась, и внутри показалась глиняная фигурка. Это и есть сердце голема. Я бросилась вперёд, но прямо под ногой вдруг выросла кочка, и я полетела вниз, на этой же кочке срезался и Этьен, выругавшись. Он приземлился неподалёку от меня, вскинув голову. Я увидела, что Голем потихоньку приходит в себя. Если сейчас он задраит грудь, нам придётся начинать всё заново. Вдруг перед глазами мелькнула тень. Шандор, одной рукой зажав рану, лихо вскарабкался по каменной ноге И вытащил глиняное сердце голема. Сияние мгновенно погасло. Голем замер, словно его отключили от сети, а потом осыпался грудой камней. Шандур вовремя отпрыгнул, поджимая раненую ногу и болезненно поморщился. У нас получилось, получилось, кажется, люди начали просыпаться, радостно сообщил Сёма. Шандур улыбнулся и поднял глиняную фигурку словно оскар я залюбавалась им даже залитой кровью с рассечённой бровью и спутанными волосами он был хорош мы справились улыбнулся вампир а в следующее мгновение побледнел и завалился на бок мой взгляд остановился на месиве в которое превратилось его бедро и меня замутило